Гомеостаз в старости Облигантным условием существования человека является относительное постоянство его внутренней среды. Это свойство организма, как правило, сегодня называется словом гомеостаз. Если бы мы не могли поддерживать свой гомеостаз, мы бы не могли жить даже короткое время. И даже если внешняя среда изменяется – Правда, в определенных рамках у нас существует гарантированное постоянство жизненно важных показателей. Таким образом, можно утверждать, что гомеостаз в какой-то степени и есть сама жизнь, или одно из основных ее условий, и даже принцип жизни. Учение о гомеостазе принадлежит французскому эндокринологу Клоду Бернару. Он разработал концепцию постоянства внутренней среды – залог свободной и независимой жизни. но сам термин «гомеостаз» вводится позднее, в 1932 году другим ученым, американским физиологом. Его звали Уолтер Брэдфорд Кеннон. Так часто бывает в истории науки, когда первый шаг в формировании наших знаний совершает один человек, но смысловое содержание его открытия описано другим ученым. Гомеостаз предполагает не только некие рамки, но и границы, и допуски изменений этих показателей. Важно, что без определенных отклонений организмы не могли бы не только подстраиваться под постоянно меняющиеся условия среды, но и не могли бы развиваться. Таким образом, гомеостаз – это не только постоянство, но и постоянство в определенных границах, иногда жестких, а иногда пластичных. Когда говорят об определенном фиксированном изменении в онтогенезе, то речь идет о гомеорезисе. Если гомеостаз – это стабильное состояние, то гомеорезис – это тоже стабильное состояние, но только в потоке онтогенетического времени. Поэтому это понятие наиболее полновесно характеризует то, что с нами происходит с возрастом. Мы понимаем, что в старости многие гомеостатические механизмы, например, контроля уровня глюкозы, сбиваются – Но если это следствие с т о х а с т и ч е с к и х ошибок или конструкционный сбой самого гомеорезиса, мы точно сказать не можем. Возможно, сама конструкция такова. И если с т о х а с т и ч е с к и е ошибки накапливаются в обязательном порядке, то это может быть даже некая концептуальность. Зачем организму рост резистентности к инсулину, что особенно заметно по клинической картине старости, и как следствие глюкозотоксичности, если это незаложенное срождение конечность жизни – Старость – это специфический период жизни почти каждого современного человека, когда его адаптационные приспособления гомеостаза происходят на фоне набирающих мощь инволюционных процессов в организме. При этом постоянство внутренней среды стареющего организма определяет множество гомеостатических механизмов, которые сами находятся в стадии инволюции, а она, в свою очередь, начинается в разное время, идет с разной скоростью и даже с разным ускорением. Может быть, это можно было бы использовать для измерения скорости процесса старения? Но некоторые показатели нашего организма отклоняются даже в течение минут на большие величины, чем это происходит в течение всей жизни. И жизненно важно для вашего организма, чтобы эти отклонения происходили. Кроме того, если отклонения происходят в рамках р е ф е р е н т н ы х значений, нижний и верхний предел которых означает, что пациент условно здоров – и просто отражают разные соматотипы, психотипы, эндокринологические, физиологические, пищевые особенности человека, уровень его физической активности и еще сотню особенностей, как и отличия в геноме, микробиоме, к о н н е к т о м е из которых и состоит наша индивидуальность, то это нам не дает ровным счетом ничего. Более 60 лет назад советский ученый Владимир Михайлович д и л ь м а н выдвинул гипотезу, что возрастное повышение порога чувствительности гипоталамуса, консервативного специфического отдела мозга, ответственного за поддержание гомеостаза, к входящим нейроэндокринным сигналам является регуляторным механизмом, определяющим закономерность онтогенетического развития и старения. Согласно его уникальной гипотезе, одной из немногих в геронтологии, которую хочется назвать теорией, Возраст-зависимые болезни, впрочем, как и сам процесс старения, являются неким побочным продуктом программы развития. Возрастные нарушения неуклонно приводят к развитию таких заболеваний, как атеросклероз, диабет второго типа, ожирение. Это гипотеза о первичности гипоталамической регуляции во включении репродуктивной функции, так и во включении механизма менопаузы, то есть фактически в ы к л ю ч е н и и этой функции через повышение уровня гонадотропинов – многократно подтверждена. Но в старости повышение порога воздействия гипоталамуса сочетается также с г и п е р и н с у л и н е м и е й гипергликемией и высоким уровнем окислительного стресса, что создает патофизиологический букет, который приводит к неуклонному формированию не только болезней, но и старческих синдромов, например, саркопении или саркопенического ожирения. Это, в свою очередь, резко снижает жизнеспособность организма, ускоряя развитие диабета второго типа, атеросклероза и других возраст-зависимых заболеваний. Температура тела нашего организма, по-видимому, является одной из важных характеристик, определяющей продолжительность жизни человека. Температура тела, как и окружающие его среды, несомненно влияет на функционирование генетического аппарата и всех биохимических реакций в организме.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 Влиянию температуры на скорость метаболизма, определяющую продолжительность существования живых существ, посвящены тысячи исследований. Однако обычно забывают, что биохимические процессы характеризуются не только сравнительно низкими энергиями а к т и в а ц и и но и весьма высокими, что иногда может проявляться даже при малых изменениях температуры тел живых существ.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 Это обстоятельство, по-видимому, позволяет объяснить влияние незначительных колебаний температуры тела живых существ на общую скорость метаболизма. Можно полагать, что ускорение медленных реакций при повышении температуры тела некоторых животных примерно на 1-2 градуса резко меняет скорость метаболизма, что приводит к существенному сокращению продолжительности жизни животного. Однако насколько с у щ е с т в е н н о роль упомянутых медленных реакций у разных животных,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 Однако делать какие-либо конкретные выводы при сопоставлении температуры тела организма и продолжительности его жизни надо весьма осторожно, так как температура тела организма в процессе жизни постоянно меняется. Температура среды – тоже значимый фактор продолжительности жизни. Примером влияния окружающей среды на продолжительность жизни организма является существенное различие этой величины для животных, находящихся в неволе и в естественной среде. Кроме того, в нашей ДНК, которая хранится в клетках при температуре тела, постоянно происходят спонтанные повреждения. Эту скорость можно приблизительно оценить так. В каждом геноме каждой клетки происходит одно повреждение в секунду. Это условная цифра, но она хорошо отражает неустойчивость генома даже при обеспечении гомеостатических показателей в нужном для организма диапазоне. При этом скорость спонтанных повреждений – в том числе и под влиянием температуры тела в 36,6 градуса, в 10 миллионов раз выше, чем от фоновой радиации. Белковый гомеостаз – тоже важная часть гомеостаза организма. Биосинтез белка – самый энергозатратный механизм гомеостаза. Эффективность инициации трансляции тонко регулируется. И есть множество механизмов контроля за ним. При старении с возрастом их эффективность падает, Одновременно падает синтез функциональных белков и протеостаз нарушается. Старение – это достаточные условия для ухудшения протеостаза. Сквозное прочтение стоп-кодонов с возрастом увеличивается. Синтез секреторных и мембранных белков также ухудшается. Адресная доставка белков ухудшается и идет в разнос. Активация белкового синтеза и его контроля может помочь нам задержать старение. Большинство опытов, когда мышей ограничивали по калорийности питание, вследствие чего они могли сбиться в углу клетки и даже значительно понизить температуру своего тела при ряде дополнительных факторов, ничего не дает человеку, так как у него при данных условиях безвозвратно погибнут клетки центральной нервной системы. А качество жизни? Пожалуй, никакого качества вообще не будет, а будет голод и мор, страшные для человечества периоды в его истории. Сегодня рядом энтузиастов борьбы со старением, причем, как правило, беспрофильного образования, предлагается вернуть биохимические показатели к некому целевому значению. По мнению ряда специалистов, оптимальной следует считать норму, свойственную каждому человеку в 20-25 лет. Именно ее можно условно обозначить как норму. С целью объективизации выявления физиологических и патологических значений и результатов лабораторных тестов проводят их сравнение с контрольными значениями, то есть со значениями, получаемыми теми же методами у здоровых лиц в той же популяции. Красиво, вроде бы рационально, но мы помним, что здравый смысл иногда вводит нас в серьезное заблуждение. Популяция людей очень неоднородна. Для разных людей и 12,5 и 46 наномоль свободного тестостерона будет нормой. Почти все показатели, которые заманчиво предлагаются для контроля, имеют большой индивидуальный разброс, часто не имеют возрастной динамики и наоборот показывают значительные физиологические отклонения, причем в течение суток больше, чем в течение жизни. Ведь если человек здоров, отклонения этих значений в рамках физиологических границ не требуют никакой коррекции, так как игры с гомеостатическими показателями не шутки. При этом мы понимаем, что с возрастом, даже при нормальном старении, будет накоплен ряд проблем со здоровьем, так как эти люди перенесли больше травм, больше инфекционных заболеваний, не связанных с возрастом, только за счет большего периода жизни. И что это за специалисты, от имени которых они говорят? И почему геронтологи не знают того, о чем говорят эти менеджеры, блогеры и журналисты? В организме нет ничего сверхъестественного, кроме того, что заложено природой. Лишь незнание позволяет нашему мозгу выдумывать мифы и легенды. Вот один из ярких примеров развенчания мифа. Академик Российской Академии Наук Юрий Васильевич Гуляев рассказал мне такой случай. По личному указанию генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, нас, физиков, попросили изучить Джуну. Указание звучало приблизительно так. Пусть они посмотрят, что там у нее, все-таки она имеет доступ к высшему руководству страны. Был целый научный проект, и мы смогли выяснить, что у Джуны есть одна небольшая особенность. Если обычный человек может чувствовать разницу температуры, например, на двух участках тела или у рядом сидящих людей, в 0,4 градуса, то Джуна ощущала эту разницу более точно, с порогом в 0,2 градуса. Она была прекрасной массажисткой и имела смекалку, которая помогла ей с помощью других личных качеств добиться такого успеха. Интересно также в этой работе то, что свойство более точно различать температуры тренируемо, и многие из тех, кто участвовал в этой работе, скоро стали сами ощущать эти две десятых градуса. В итоге мы создали прибор, который определяет разницу еще в 40 раз точнее. Его чувствительность составляет сотую одну градуса. Любые влияния на наш гомеостаз задействуют я д р о гипоталамуса и ствола мозга. Если воздействие не оправдано клинически, то отставленные во времени последствия для человека могут быть непредсказуемыми.